заказанная Фердинандом, который он дошел до 24-го полка линейной кавалерии, но здесь ли искать увесистые золотые слитки литературы, что до трех пьес, вышедших в 1845 году и написанных в сотрудничестве с Ливеном и Бронсвиком, 40-летними, как и Александр, то их никак нельзя назвать молодыми людьми. Этот отказ принять протеже Беранже имеет место год спустя после подобного же отказа другому молодому человеку, 32 лет, по имени Жан-Батист Жако или Эжен де Мерекур. Обратился тогда в общество литераторов с протестом против постыдных меркантильных способов, не оставляющих места в газетах молодым талантам, к которым он, очевидно, причислял себя. Жалоба его встретила благоприятный отклик в Комитете общества, возглавляемом тогда в Йенне, одним из поборников классики, запретивших в 1834 году Антони. Конечно, сотрудники были и у Гюго, и у Жорж Сант, и у Сен-Беова. Конечно, Стендаль пользовался существовавшими до него книгами и рукописями. А Мюссе написал книгами. Лоренчатсо, на основании исторических сцен, подаренных ему Санд. Точно так же она подарила и Бальзаку сюжет Беатрисы. А Бальзак воспользовался сюжетом Сен-Беова для написания «Лилии в долине», но именно Александр, описавший всевластие денег в графе Монте-Кристо, и сам гребущий их лопатой, вызывает жгучую зависть и ненависть. Он повсюду, его повсюду читают и хотят читать. не всяких сомнений Мерекур получил сведения о сотрудниках Дюма, в числе других, и у Лубьене. Возможно, что он и разговаривал с некоторыми из них, а чтобы узнать, каким образом распределяются авторские права, ему достаточно было ознакомиться со списками общества авторов и драматических сочинений. Но так или иначе, его небольшой труд «Фабрика романов» фирма александр Дюма и компания содержит достаточно сведений о соучастниках в творчестве Дюма. Ему остается только сделать вывод, что эти-то сотрудники и есть истинные авторы, чтобы затем целое поколение беспомощных бумагоморателей, прогорклых критиков, бесплодных ученых, заявляли, не брезгая помощью российских доводов, что Александр лишь подписывал оригинальные творения своих негров. В феврале 1845 года нищета рабочих достигает предела. Из-за невозможности соорганизоваться в профсоюзы растет число тайных обществ стачки вспыхивают все чаще, и, несмотря на жесточайшие репрессии, летом достигают небывалого размаха. Двое безвестных политических беженцев из Германии, друзья Гейне, Карл Маркс и Фридрих Энгельс, только успели закончить святое семейство. Еще одна история про сотрудничество, как Маркс по требованию Пруссии был изгнан Гизо из Франции. Памфлет Мерикура вызывает все больше шума. Александр предпринимает контратаку в двух направлениях. Через суд, который арестовывает брошюру и назначает Мерикуру 15-дневное заключение с публикацией решения суда в газетах. И через общество литераторов. Возможно ли усмотреть правонарушение в соединении двух человек для совместного творчества – основанном на личной договоренности, которая устраивала и устраивает обоих компаньонов. И следующий вопрос. Принесло ли данное сотрудничество бред кому-нибудь или чему-нибудь? Он прилагает список своих совместных работ с Маке общим объемом 42 тома. Тогда эти тома были меньше, чем в настоящее время. Так три мушкетера состояли из восьми книжек.